«Спешите приобрести экстренный выпуск! Произподнш пресс! Сенсация!» Маленький метр с рогами чертенок, вопя на весь идол, вынырнул перед направляющимися в ЗАГС Баламутрий с Яковом и двумя свидетелями — Владимиром Ивановичем и Эльвирочкой. Яков едва успел цапнуть его за ухо, и выхватить свежий номер. Сыпанув разносчику газет горсть разменной монеты, он впился глазами в передовицу. — Босс, нет, ты только представь, и впрямь сенсация! Антихристота, турнури! И знаешь, кого на его место поставили? Не в жизни догадаешься. На, взгляни, узнаешь? Ахинеев перехватил газету и ахнул. С передовицы, выпятив грудь и напустив на лицо значительность, глядел пилот стеклянного субдирижабля. Эксный темнейший, джин бессмертный, новый государственный деятель. Аяков, Яков, восхищенно прищелкивая языком, продолжал. — Вот тебе и дедуля! Быстренько же он портфель хапнул. Наверняка дня посодействовала. — Не ожидал. Никак не ожидал такого шефа отхватить. — Интересно, а куда же старого дели? — Ага. Он положил лапу на плечо Владимира Ивановича и ткнув когтем в набранное крупным шрифтом, правительственно сообщение прочитал. На пост Антихриста назначен Лука Виевич Бессмертный, опытный руководитель, занимавший в свое время должность наитемнейшего но злостно уклеветанный и репрессированный. При недавнем заседании специального трибунала под председательством владыки ада Л.В. Бессмертный полностью реабилитирован. Строгая изоляция, голод, отсутствие здоровой атмосферы не сломили стойкого бойца за идеалы Великой Преисподней. После непродолжительного отдыха в кругу семьи Л.В. Бессмертный согласился возглавить адово представительство во бе и выдвинул программу по искоренению допущенных его предшественникам перегибов. Что касается прежнего антихриста, взорвавшегося, не оправдавшего надежды сатаны, против него возбуждено поголовное дело. Средство идет известный нашим читателям Э. В. Тимовский. «Да, бос что замерился учредить в своей программе «Бессмертный Хубей не знает, только не верится в его искреннее стремление помочь повелителю в наведении порядка в чистилище, А то, что Экс, наитемнейший, со своим огромным организационным опытом и честолюбивым желанием наверстать упущенное, нацелился развить бурную деятельность, ясно как день, и к бабке не ходи, братец. — обратилась Эльвирочка к Якову. — Может быть, я чего и не понимаю в политике. Но как может доверить такой важный пост далекому от современных проблем, отсталому от адовой жизни старцу? — Владенька, сколько ты говоришь, он просидел в бутырке? — А где-то около трехсот лет. Только не в бутырке, а в бутылке, — ответил Ахенев, вспомнив изможденную фигуру нынешнего антихриста. Чуть живой выполз, а на портрете, ишь, какая мордень, за какую-то неделю не только полностью адаптировался, но и в правительство залез. Якову, вероятно, тоже припомнилась история с Джином, и он, рассмеявшись, пояснил. «Я вас еще в мафии смекнул. Этот дедуля в роднине задержится». А что от современности отстал, так это сестричка-чепуха на постном масле. Несколько сеансов гипнопедии и все дела. Подберет дельных помощников и пошла писать контора. — Яшенька, а тебя эти реформы не коснутся? Баламутрия озабоченно посматривала на своего одумавшегося жениха и проигрывала в уме. Что же предпринять, если Яшу не уволят в запас? Коснуться, милая, коснуться. Какому политическому деятелю охота имеет при себе своего спасителя? Зависимость начальника от подчиненного... О, то дело тонкое. Да и я предусмотрел. Заранее подал рапорт, как только со старым антихристом закрутили. Ведь даже сатана не знают всей подоплеки заточения экс темнейшего. Только Вальдемару и мне известны все его проделки. — Сам рассказал, исповедался, хватнул свежего воздуха после заточения. — Так что хоть и расстанусь я с Антихристом, но по-хорошему. Правда, перед расставанием хотелось бы увидеться. — Слушай, я ж, — подал голос Ахенев, — — А почему бы тебе не пригласить его свидетелем на свадьбу? — По-моему, сразу двух зайцев убьешь. — Нет, вас на свадьбу уже приглашены сам Властелин и Эдик. Неудобно переигрывать, но есть другой способ, ведь при подаче заявления в ЗАГС тоже требуется два свидетеля. Хотел вас с Эльвирочкой просить присутствовать, да, видимо, кому-то одному придется уступить эту почетную обязанность шефу. Необходимо с ним все-таки перемолвиться, в избежание всяких неувязок. Сестричка, не уступишь ему эту честь? — Нет-нет, Яшенька, — воспротивилась Баламутря. Свидетельница с моей стороны будет только она, иначе я не согласна. Проси Владимира Ивановича, тебе-то не все равно кого корить за то, что вовремя не отговорили от венчания. — Баламутрия, ну как ты можешь? — Яков вспыхнул, как спичка. — Я женюсь на тебе по любви, а при чем тут советы? — Ладно, — рассмеялась, махнув правой конечностью невеста. — Потом не говори, что семья не задалась. — Милые бронятся, только тешатся. — Ахенеев взглянул на Эльвирочку и, казнясь в душе, произнес. «Мне отсюда все равно скоро отбывать, так что могу и понаблюдать со стороны. И чтобы не растравлять и без того ноющую на сердце рану, осведомился у беса. А явится он по старому способу, ведь одно дело, когда по свежей памяти, и другое сейчас может заортачиться». Яков осмотрелся по сторонам. В парке, через который они направлялись в ЗАГС, никого не было. Все население идола торчало на стадионах и у телевизоров. Смотрели армагеддонские игры. «Попытка, не пытка!» — расхрабился Яков. «Надеюсь, еще не забюрократился окончательно. Соблаговали эти веется, но хотя бы из благодарности». А ну-ка, девочки, отойдите в сторонку, а то не дай бог на голову свалиться. Яков защелкал по кодыку и несколько раз сплюнул через плечо. В тот же миг перед ним заколыхался столб дыма, и возник прежний Джин. Прежде чем дым окончательно развеялся, Якову пришлось выслушать первый разнос от Антихриста. Чтобы больше этого не было, понял или ровню нашел, или позабыл, под чьим копытом ходишь. Удумал, с важного совещания выхватил. За то короткое время, что произошло с момента их расставания, старикашка заметно поправился и как бы помолодел. От прежнего замухрышки не осталось и следа, Единственное, что сохранил бессмертный, так это чалму. Правда, теперь она больше походила на убор, если не падишаха, то, по крайней мере, визиря. Так восхитительно играла драгоценными камнями.